Глава 16. Спускаемся на верблюдах вниз в деревню и молчим. Я все еще не могу прийти в себя от предложения шейха стать его женой. Это настолько неожиданно, что даже смешно. Но какая с меня жена, тем более будущего правителя? Наши миры настолько разные, что точек соприкосновения почти нет. Разве что взаимная тяга и любовь смогут соединить наши реальности. Люблю ли я мира? я на него сердито за то, что украл. Я его побаиваюсь, потому что иногда в его эмоциях проскальзывает что-то такое, что заставляет меня насторожиться. Жестокость. Он привлекает меня внешностью. Мне приятно находиться с ним рядом. Но выйти замуж – это уже слишком. Конечно, я сразу хотела ответить ему «нет», чтобы не давать надежду. Но он настоятельно попросил подумать до вечера. Мой ответ все равно не изменится. Приближаемся к поселению, нас встречают местные. Одни низко кланяются своему господину, а другие падают на колени и пытаются ухватиться за край его кондуры. На меня никто не смотрит. Полагаю, им не положено разглядывать спутницу Эмира. Аль-Хадид достает деньги и раздает их беднякам. В ответ они горячо благодарят его по-арабски и смотрят на него, как на божество». Пуми приволокли кусок сырого мяса, и она с жадностью набросилась на него. Сокол Юсуф отдыхает в клетке после удачной охоты. Кое-что из добычи хозяин ему отдал на съедение, так что птица не голодна. В шатре для нас накрыт стол. Садимся с шейхом на подушке, разбросанной по полу, и принимаемся за еду. Кажется, мы не разговаривали с ним уже полчаса. Он знает, что я отвечу ему насчет замужества, И наверняка сердится из-за этого. Ты на меня рассержен?» Бросаю на него вопросительный взгляд. «Нет, Алия, моя голова занята молитвой. Я молюсь о том, чтобы ты приняла правильное решение». «А если приму неправильное, то что будет?» «Мне важно услышать, что он не собирается тащить меня под венец насильно». «Я попробую тебя убедить сделать правильный выбор». «Непробиваемый». «Будет стоять на своем, о горе мне!» попалась на глаза мужчине, который с детства привык жить на широкую ногу и получать все, что хочется. Мужчине, который любит приучать к рукам диких животных. «Непросто с ним, ой, как непросто!» Я стараюсь мыслить спокойно, но внутри все равно нарастает волнение. «Чем ближе час икс из течения означенных трех дней, тем мне страшнее». Пригодится ли мне билет на самолет до Москвы, или так и останусь пленницей пустыни на неизвестный срок. В шатер входит молодой мужчина с черной бородкой, снимает солнечные очки и, раскинув руки в стороны, говорит. «Приветствую тебя, дорогой брат. Да пошлет тебе Всевышний много здоровья, хорошую жену и долгожданного наследника». Он сказал это по-арабски, а Аль-Хадид мне перевел. «Здравствуй, Абдул». Амир встает поприветствовать брата, и не расцеловываются четыре раза. Это только имитация поцелуя. Они не коснулись друг друга щеками ни разу. «Кто это с тобой, брат?» Абдул с интересом рассматривает меня. Я не прячу глаз, что, вероятно, удивляет восточного мужчину. «Она не из наших. Русская?» «Познакомься, Абдул. Это Алия, моя будущая жена». Посылаю Амиру испепеляющий взгляд и, нахмурившись, киваю в знак приветствия. «Рад знакомству, Али!» — кланяется Абдул, как мне кажется, наигранно. В его взгляде читается то, что он меня ни в грош не ставит. «А ты здесь какими судьбами?» — спрашивает аль -Хадид. «Да вот приехал мать повидать!» Абдул усаживается на свободную подушку и вытирает руки влажным теплым полотенцем. «Да с игрушкой твоей новой познакомиться!» Смиряет меня надменным взглядом. Он специально сказал эту фразу на английском, чтобы я поняла. Хочется ответить ему что-то колкое, но хмурое лицо Амира меня останавливает. Что-то не слишком он рад видеть брата. «Как жена, как сын!» – переводит тему шейх. «Хвала Всевышнему, все замечательно!» Абдул берет плошку с пловом и ест прямо руками – столовых приборов здесь нам никто не предложил. Брата, не пора ли отпустить мою дорогую матушку? Сколько еще она должна тебе прислуживать? Это не я решаю, Абдул. Поговори с отцом. Ох, Зейна, мать Абдула? А я думаю, кого он мне напоминает? Неприятный человек. Даже не верится, что у него с Амиром один отец. Совершенно не похоже. «Если бы меня похитил такой, как Абдул, я бы точно сбежала, даже ценой своей жизни». «Я говорил», он ответил «нет». «Что ты тогда от меня хочешь?» — флегматично пожимает плечами Амир. «Уговори отца отпустить ее. В твоем доме полно баб, есть кому присматривать за хозяйством». «Хорошо, Абдул, при встрече я обсужу с ним твой вопрос». «Спасибо, брат. А свадьба ваша когда?» раскрывая рот, чтобы ответить, что никакой свадьбы не будет. Но аль бросает на меня предупреждающий взгляд. «Скоро, брат. Приглашу обязательно тебя вместе с семьей. Весь Эмират будет гулять с нами». Абдула заметно перекосила от услышанных слов. По-моему, его совсем не радует известие о женитьбе брата. «Почему? Скользкий тип. И ест некрасиво, как, как бедуин, у которого нет ни гроша в кармане». «По-моему, я не нравлюсь твоей Алии», — замечает Абдул. «Ей не за тебя выходить, брат. Достаточно того, что ей нравлюсь я». «Твоя правда. Ну, по коням? То есть по верблюдам?» «Мы дальше поедем на джипе. Увидимся во дворце. До встречи, Алия!» Абдул бросает на меня презрительный взгляд и выходит из шатра. Оставшись наедине, сверлим друг друга разгневанными взглядами но не могу справиться со своим любопытством и спрашиваю, «А что натворила Зейнаб?» «Она хотела убить наложницу отца».